Глава 19. Ким закончила говорить по телефону, когда Китс направился прочь со свалки. След в след за ним шел мич и оба они сопровождали низкорамный погрузчик, который должен был доставить Купа в лабораторию. Погрузчик был совсем не приспособлен для перевозки подобных грузов, так что мич просто завернул куб в пластик, чтобы сохранить возможные улики. На свалку прибыла еще одна группа экспертов-криминалистов, и теперь они, следуя распоряжениям Митча, сосредоточатся на том месте, где был изначально складирован утилизированный автомобиль, в то время как первая группа занималась утилизатором. Бенна отправили назад в офис, где он должен был прошерстить списки пропавших без вести и подумать о том, как можно идентифицировать погибшего. «Ну, как вы, ДОП?» Спросила Ким, входя в здание в самом центре свалки. Лучи после полуденного солнца нагревали крышу и били прямо в окна, выходившие на южную сторону, так что в помещении было жарко и совсем нечем дышать. Трехскоростной вентилятор ничего не мог поделать с этой жарой, и только пыль танцевала в солнечных лучах от ветерка, поднятого им. «Со мной всё в порядке, а вот супружница моя всё никак не может прийти в себя». ответил мужчина, хотя инспектор заметила, как слегка подрагивают его руки, ставящие пресс-папье на ближайшую к вентилятору кучу бумаг. «Это вполне понятно», — согласилась она. Тыльной стороной руки мужчина вытер пот, появившийся у него на носу и верхней губе. «Послушайте, я не хотела бы показаться вам бесчувственным». «Вот и не надо», — прервала его инспектор. «Оборудование вы получите назад, как только мы с ним закончим, а до тех пор, приятель, считайте, что у вас выходной». Рот мужчины открылся, глаза вылезли из орбит. Это произошло одновременно, как будто он всеми частями тела пытался выразить свое неудовольствие. «Но мне придется платить ребятам за то, что они будут просто сидеть». «Ну, можете заставить их провести здесь генеральную уборку», посоветовала Ким и приподняла кипу бумаг, под которой оказалась еще одна кипа. «Кстати, мне нужна марка машины, год выпуска, регистрационный номер и имя и фамилия человека, который ее сдал, и когда именно он это сделал». «Тойота корола ответил доби Ким стало ждать продолжения, его не последовало. «Ладно, это ответ на два вопроса из шести поставленных, и, честно говоря, именно это интересует меня в последнюю очередь». Глаза Ким недобро блеснули. Мужчина пожал плечами и указал на письменный стол, который выглядел так, как будто на нём трахались два гидравлических пресса. «Где-то здесь всё это записано». «А что, дело производителю вас в отпуске?» — поинтересовался Брайант, глядя на стол. «Ага, с последней грёбаной рецессией, после которой люди перестали покупать новые машины», ответил хозяин. Ким наклонила голову на бок. «Ну, не всё у вас так уж плохо, Доб», сказала она, кивая на ряды автомобильного хлама за окном. Судя по всему, свалка была забита под завязку. «А вы скажите об этом моему банкиру, а ещё лучше супружнице», простонал Добби. «Вам надо завести какую-то систему», посоветовала ему инспектор. «Странно, что с такой тупостью он всё ещё был в деле». «Уже. Я просто записываю все это дерьмо на кусочках бумаги, пока у меня не появится время перенести это все в книге», ответил мужчина, вытирая грязной рукой лоб. «То есть вы не складируете машины в соответствии с числами, когда их к вам привозят или как?» «А это что, так важно?» Добио взглянул на Брайанта, ища у него поддержки. Сержант кивнул головой. «Считайте, что я действую по принципу, где же это грёбаное свободное местечко, и меня это вполне удовлетворяло до того момента...» До того момента, как в одной из машин, которую вы засунули в утилизатор, не оказался человек. Как, черт побери, он мог туда попасть? «Послушайте, мы не...» «Машина стояла на земле?» — перебил его инспектор. Добби кивнул. «То есть это мог быть какой-то бездомный, который изобрел сюда, решил посидеть в удобном кресле и заснул в нем, после чего его, никем не замеченного...» «Вы что, думаете, что он был жив?» «Не знаю, Добби». пожала плечами Ким. «Это нам еще только предстоит выяснить. Хотя, подождите-ка минуточку». Ким нахмурилась, вспомнив передачу, которую недавно видела по телевизору. «Вы разве не снимаете с этих машин все до нитки, прежде чем отправить их в утилизатор?» «Ну да, это наш основной доход. сиденье педали, проводка и все остальное». «И когда же вы это сделали?» «Хоть убейте, инспектор, но я не помню». «То есть вы могли не заглянуть в багажник?» Эти лентяи способны на всё, что угодно. Иногда в багажниках остаются ковры и колёса запаски. «Понимаете, убитый должен был быть где-то в машине», — сказала детектив. «И я полагаю, что ваши сотрудники не подвинули его, чтобы вынуть кресло, а потом не посадили назад». Судя по лицу хозяина, такой ход событий его ничуть не удивил бы. Кем всё ещё не могла полностью исключить вариант, при котором какой-то бродяга незамеченным забрался в машину? В этом случае они имели бы дело с трагической случайностью. Больше всего ее интересовало имя владельца машины и ее регистрационные данные. «Ладно, Доб, когда вы сможете передать мне информацию?» — спросила она, посмотрев на часы. Этот человек должен понимать, что речь может идти только об очень коротком промежутке времени. Как только эти разгильдяи, которые должны заниматься машинами, приведут все здесь в порядок? Ким неохотно кивнула и вышла из офиса. «Прямо кубик Рубика какой-то», — заметил Брайант, когда они подошли к машине. «Брайант, только не говори мне, что ты решил назвать парня в кубе Рубиком». Ким положил руку на ручку двери. Брайант утвердительно кивнул. Сначала подумывал назвать «параллелепипедом», но решил, что Рубик легче запомнить. Ким покачала головой и селась в машину. «Куда теперь?» — спросил сержант, заводя двигатель. «В с холл». ответила Ким. «Хочу посмотреть, как ребята справляются с Рубиком и убедиться, что подарок, который я для них заказала, благополучно прибыл». «Подарок?» переспросил Брайант. «Ну да. Я заказала для них кое-что, что им, думаю, очень понадобится».